Чердынь. Небритый, заросшей библейской бородой, две недели прожил О.М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы. Помог, как он мне тогда объяснил, соликамский опыт. Мужики — это мужики, и от них ничего худого ждать не надо. Те выглядят совершенно иначе. У мужиков гноились запущенные язвы. Их лечили такими же цирюльничьими методами, как ОМ. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятного в человеческом поведении. Вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы, переселение в чудовищных условиях, непосильные тяжести, ушибы. Худенькая женщина — С лицом шестидесятницы, сыльная, работавшая в больнице Костеляншей, она считала, что ей удивительно повезло с работой, говорила, что готова пожертвовать жизнью ради этих мужиков, и по этой реплике Осип Мандельштам определил, кто она. Примечание. Социалистка-революционерка. Как называли там этих бородатых мужиков? Переселенными, перемещенными. Не помню. Но раскулаченными их называть запрещалось. Мы не любили называть вещи собственными именами. Бородатые люди с гноящимися язвами, они давно лежат в могилах. Мы никогда и нигде о них не упоминаем. Боимся ли мы коснуться этих язв? В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранились товарищества и взаимопомощь. На воле с этим давно покончили, но чердынь жила традициями, и Костелянша приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы, Их потом не достанешь, и занялась огородом, иначе не прокормиться. Участок для огорода сыльным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всюду, в Чердыне был жилищный кризис, и сыльные ютились по углам. Мы заходили с костеляншей к коротконогому человечку, который сумел недурно устроиться, отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими занавесками он жил вместе с женой. И оба ходили каждые три дня отмечаться к коменданту. Это приходилось делать Иосифу Мандельштаму, хотя он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая видом на жительство служить не могла, и на ней комендант каждые три дня ставил свою печать. Чердынских сыльных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать ОМ в район. В Чердыне, уездном центре, старались никого не оставлять. Они считают, что нас здесь и так слишком много. «А он имеет право?» — спросила я, объяснив, что назначение ОМ просто чертынь, а не район. «Вы у него в руках. Куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города». В начале весны... Здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. А там были совсем больные товарищи, сказала Костелянша. В обстановке каторги и ссылки слово «товарищ» имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть. Муж Костелянши постоянно спорил с коротконогим марксистом, жившим за плюшевой занавеской. Это были остатки разбитых партий, их периферия, а споры начались еще в царском подполье. Жены занимались больше хозяйством и работой, чем спорами, и явно скучали по детям. Обе пары оставили детей у родственников. Как-то им там живется, вздыхали матери, но к себе брать детей не решались. Мы ведь обреченные, пусть хоть они живут. Собственное будущее представлялось им совершенно ясно. При случае их тут же прикончат или сгноят в лагерях. Может, смягчиться? сказали мы как-то марксисту. «Ну, что вы!» — ответил он. «Только сейчас начинает разгораться». Я не поверила. «Совершенно естественно», — думала я, «что они так мрачно смотрят на будущее. В их положении оптимизма не наберешься. Но ведь не может же вечно так продолжаться, как сейчас» за мою долгую жизнь, мне много раз казалось, что мы дошли до предела, и скоро наступит то, что я назвала смягчением. Расставаться с иллюзиями никому не хочется. Чердынские сильные успокаивали меня насчет здоровья О.М. Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего и поправляются. Почему в таком виде, спрашивала я. Они не знали, как объяснить. А раньше тоже было так. Они ведь прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело. Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Беспокоиться, однако, не надо. Это проходит бесследно. Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главная внутренняя дисциплина. Нельзя заглядывать в будущее. Оно ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться чердынью, как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия. Они умоляли меня примириться с судьбой и не тратить последних денег на телеграммы. Все сильные, пораженные той фантастикой, которая с ними случилась внутри, начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получил еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный. Их таскали по ссылкам и лагерям, Уже больше десяти лет. Сначала в Росе, а потом мужьям и женам удалось соединиться. Я вспомнила старика Гендельмана, провинциального врача. Я встретила его в самом начале двадцатых годов в Москве. Он приехал хлопотать. Ничего не добился. Никого не осталось, сказал он. Они сослали всех, даже милю, даже нолю. Он перечислял мне сыновей и подростков, внуков. Так никогда не было. Старик знал, что в старое время, когда старшего сына отправляли в ссылку, а это случалось весьма часто, к нему тут же привозили внуков. Арест сына не затрагивал никого из членов семьи. Все оставались на воле, жили где кому вздумается. Теперь старик пытался отхлопотать хоть кого-нибудь из несовершеннолетних, но у него ничего не вышло. Я рассказал о Чердынским сыльным про формулу изолировать, но сохранить. Что она сулила, эта формула? Может, комендант не посмеет выбросить ОМ в район в еще более тяжелые условия. Они сомневались. В их среде многие были лично знакомы с теми, кто оказался обличенным властью, включая Сталина. Им приходилось сталкиваться с ними и в царском подполье, и в ссылках. Теперь же, когда их ссылали Они часто слышали заверения, что их только изолируют, но постараются создать им условия, чтобы они могли жить и работать. Обещания, однако, никогда не выполнялись, и все заявления и письма, которыми они забрасывали правительство, канули в бездну. Изоляция сулила несохранение, а самое обыкновенное — уничтожение втихаря, без свидетелей, в удобную минуту. Единственное, на что можно надеяться, — это на собственную выдержку и дисциплину. Отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства. Сохранить его трудно, для этого надо собрать все силы. Этому учит опыт и трезвый анализ положения. Так нас поучали люди, которые приобрели опыт раньше нас. И нам казалось, что они не совсем объективны в своем пессимизме. Такая уж у них судьба, что они невольно видят все в чересчур темном свете. Три года ссылки в чердынь. Неужели это конец? Все наладится, все смягчится, жизнь возьмет свое. Человек всегда цепляется за малейший проблеск надежды. Растаться с иллюзиями не хочет никто. Посмотреть прямо в лицо жизни очень трудно. Трезвый анализ и выводы требуют сверхчеловеческого усилия. Есть добровольные слепцы, но среди тех, кто считает себя зрячим, много ли осталось людей, которые не только смотрят, но и видят? Вернее, не искажают слегка того, что видят, чтобы сохранить иллюзии и надежду. Может, именно этим объясняется наша живучесть. У моих чердынских знакомых осталась одна цель — сохранить человеческое достоинство. Ради этого они отказались от всякой деятельности, добровольно обрекли себя на полную изоляцию с перспективой близкой гибели. Несомненно, что это род пассивного сопротивления, но по сравнению с ним — То, что известно под этим названием и применялось в Индии, является активнейшей политической борьбой. В известном смысле они приняли путь самоусовершенствования, который им когда-то предложили веховцы, а они с негодованием отвергли. Впрочем, выбора у них не было. Единственное, что им оставалось, — Это вой, который все равно никто бы не услышал. Мне удалось совершенно случайно узнать про судьбу чердынской костелянши. Она попала на Колыму и рассказывала одной сосланной туда ленинградке про болезнь О.М. После прыжка из окна он продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спасти с бегством. Приход убийц он назначал на какой-нибудь определенный час и ждал их в страхе и смятении. В палате, где мы жили, висели большие стенные часы. Однажды О.М. признался, что ждет расправы в шесть вечера, и костелярша посоветовала мне потихоньку перевести часы. Мы это с ней сделали. И О.М. не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. «Смотри», — сказала я, — «ты говорила о шести, а теперь уже четверть восьмого». Как это ни странно, обман удался, и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились. Костелянша очень точно запомнила этот случай и рассказала о нем соседке по лагерному бараку, литераторше из Ленинграда Тагер. Промаявшись около 20 лет по лагерям, Тагер получила после 20-го съезда реабилитацию и вернулась в родной город. Ей дали квартиру в том же доме, что Анне Андреевне, и там мы с ней встретились. Я тоже случайно уцелевшая и сохранившая память опознала в той, что рассказывала про случай с часами, чердынскую костеляншу. Случайность цеплялась за случайность, для того, чтобы я могла записать на этом листочке, дойдет ли он когда-либо к людям о том, что худшие ожидания чердынских сильных оказались правильными. Моя безымянная чердынская сестра умерла на Колыме от острого истощения. Но я никак не могу узнать про участь ее детей, от которых она отказалась, чтобы хоть они жили. Миновала ли их та судьба, которая обычно доставалась детям сильных и каторжан? Не пришлось ли им тоже расплачиваться тюрьмами и лагерями за своих родителей, пожелавших сохранить человеческое достоинство? И, наконец, сохранили ли дети то человеческое достоинство, за которое так дорого заплатили их родители? Этого я не знаю и никогда не узнаю.